Глава 11. Преследование. Никольс-Уссурийский был объявлен городом в 1898 году, когда слили воедино большое село Никольское и поселок Китрицево. Как часто происходило, важным пунктом его сделали рельсы. Здесь пересекались Уссурийская и Восточно-Китайская железные дороги. В первое время новый городок был скорее пристанищем для всех отбросов, которым нельзя было проживать во Владивостоке. Но с отменой Порто-Франко сюда постепенно переместился центр торговли. Столица области теряла позиции, а Никольск-Уссурийский набирал силу. Все больше товаров перевозилось по железной дороге, и узловые станции пошли в гору. Население тоже начало расти и приблизилось к 50 тысячам человек. Среди них значительную часть составляли корейцы и китайцы. Русские потихоньку отступали. Раньше здесь часто приписывались к мещанству спасные нижние чины, элемент устойчивый и склонный к порядку. Но власть в очередной раз оплашала. Подъемные в размере 100 рублей, которые привлекали отслуживших, вдруг отменили. В результате они отправились искать другие места а взамен хлынули желтые. Немного разбавляли эту среду военные. После войны на пустой окраине отстроили новый городок для армии и разместили в нем 27 тысяч солдат. Несмотря на усилия полиции, Никольск-Усурийский оставался притоном для уголовных. От Владивостока до него было 102 версты. Очень удобно обстряпал дело и скрылся в железнодорожной слободке, где лихого человека никая полиция не найдет. Когда два сыщика и разведчик приехали на место, то увидели невзрачную картину. Город раскинулся в котловине между сопками при впадении Супутинки-Цуйфун. Фактически он состоял из трех отдельных частей. Первой гостям открылась станция с огромным железнодорожным поселком вокруг. Мастерские, депо, храм, больница, школа, казармы. Все возвело дорожное ведомство. К слободке тяготели мельница Лингольма и водочный завод Пьянково. Собственно, город находился от станции в полутора верстах. Извозчики безбожно драли за доставку по полтиннику. С виду эта часть скорее походила на торговое село. Широкие немощенные улицы, деревянные тротуары, дома тоже по преимуществу деревянные. Бросались в глаза мазанки украинского типа. Многие жители приехали сюда из Малороссии. За улицей Леневича раскинулся военный городок. Третья часть никольского Сурицкого. Армейские шинели мелькали повсюду. Военные задавали тон. Приезжие сперва заселились в лучшую гостиницу, которая, по иронии судьбы, тоже называлась Гранд-Отель. Потом отправились на Пушкинскую улицу в здание городской управы. Там помещалось полицейское управление. Их принял полицмейстер, надворный советник Шадрин. Он прежде был в тюрьмы в Владивостоке, в розыске ничего не понимал и сразу послал за надзирателем Карамарчуком, самым опытным местной полиции. Тот явился, выслушал гостей и начал издалека. «Э, — Городок у нас затейный, что не дом, то питейный. Обстановка непростая. Варьё распустилось в конец. Недавно банда и в лампе Джолуса из посада Роланце убила станционного телеграфиста. Тот, видишь, отказался стать для них наводчиком. При помощи жены к нему подобрались. Баба-стерва убежала с атаманом. Ищи их теперь. И подобных ухолей здесь полная зобня. — Вы нам про Хингана расскажите, — прервал жалобный надзиратель статский советник. — о чего говорить? Номера Хинган, знатный притон. В одном доме с ними, пивная, отходникова, еще один вертеп. Просто так туда не сунешься. У Жуликов поставлено наблюдение за улицей. Появится полиция, всегда то сразу оповестят. Надо как-нибудь по-хитрому. А если окружить облавый конец? спросил лыков. Много народу понадобится вашего сокородия. Разве что солдатиков привлечь? Шадрин скорчил гримасу. «В городе стоит штаб Первого сибирского армейского корпуса. Генералов как собак нерезанных. На козе к ним не подъедешь». Статский советник кивнул на Олега Геннадьевича. «С нами поручик Носняков, как раз для общения с генералами. У него в кармане письмо от Нищенкова». Нищенков перешел на должность коменданта Владивостока и командира 4-го корпуса как раз из первого корпуса. Начальник контрразведательного пункта действительно запасся письмом от него. В полицейском управлении стали совещаться. Сыскного отделение тут не полагалось, дознания поручили тому же Кармарчуку. Он сначала проявил скепсис. Номера сплошь заселены уголовными, причем высокого ранга. Есть и разбойники. Большого пунтелея там должны были принять с почестями. Несколько улиц вокруг Занадорской составляли преступную слободку. Взять ее полицейской силы нельзя из-за нехватки людей. А военные ловить жуликов не и годятся разве что для оцепления. Если мы придем вечером уже в темноте, втроем, сильно насторожаться караульщики, поставил вопрос Лыков. Втроем удивился надзиратель. В Хинган? Вам жить, что ли, надоело? Там фартовых с полсотни. Ночью, правда, часть уйдет на дело. Ну, я же ближе к утру, да иметь на готове конных... В городе стояла уссурийская конная бригада, чины которой могли быстро ворваться в Слободку. Так составился план. Первым делом его засекретили от других полицейских за вычетом Крамурчука, на всякий случай. Носников поехал в штаб бригады, а сыщики решили прогуляться по окрестностям. Надзиратель вызвался в проводники. Никольс Уссурийский удивил питерцев. Это сначала он им не глянулся, а присмотревшись, они изменили свое мнение о городе. Электрическое освещение, несколько больших магазинов, четыре гостиницы, два достойных ресторана. В последних густо сидели железнодорожники в перемешку с купцами и изгидкой офицеры. «Это что? У нас собственное пиво варят! Лучше, чем в Владивостоке!» — патриотично заявил Крамарчук. «Будет вам, Михаил Макарович, так уж и лучше. Завода Дворжика точно лучше, а Вержбовского на любителя» хотя его бок-бир многие хвалят. Я лично предпочитаю первое. И то сказать, в областном городе издаются две газеты, а у нас четыре, да журнал в придачу». Гости поужинали в ресторане Северной на Мичуринской улице, угостив и надзирателя. Тот выпил чуть лишнего и ударился в воспоминаниям. «Сейчас что? Сейчас служить можно. А я пришел в полицию десять лет назад. Вот тогда было страшно». Как старатели с приисков в город придут, хоть на улицу не выходим, и сучанские каменноугольные копии на зиму закроют, людям опять негде приткнуться, и начинают они кормиться разбоем. В месяц до десяти убийств, особенно в железнодорожной слободке шалили. А мост через Раковку, по возле станции, там даже днем резали. Ночью полицейский пост двумя солдатами усиливали но они и втроем боялись от будки удаляться. Прохожих убивали чуть не на их глазах. Сахалинцы выходили на поселение, ехали сюда и сбивались в банды. Жуть! На поезде вырваться в Артур или Харбин, даже его во Владивосток, зарежут, кого хотят, и сюда укрыться. Ищи тут! Слышали, может, как четверых повесили за такие проделки. В третьем году я их и поймал с товарищами. Не люди были, звери! На станции Иман убили почтового телеграфного чиновника Беслонова, вместе со всем семейством, детишек по кромсаде. А в Харбине семью аптекаря Мировича, тоже четверых, с маленьким. Мы сейчас, похоже, вловим, проговорился Звеступова. Он садист, мучает жертв и дрожит при этом от удовольствия. Да, ну-ну. Хмель с надзирателя, как ветром вздуло. Он посерьезнел и перешел на сельтерскую. Потом спросил. — А с ним еще Большой Пантелей? — Да. — Он о прошлом годе нас поднял в депо колесный стан. — А в нем двадцать полов весу. Как же мы его брать будем? Грек кивнул на шефа. — Альсену Николаевичу поручим. Он специалист по таким здоровякам. — Неужто? — в глазах надзирателя появилась смертная тоска. — Был конь, да изъездился, — понял Лыков. И ободрил уставшего от неблагодарной службы человека. — Вы, Михаил Макарыч, будете в Ариргарде. С конницей прискачьте Мы с моим помощником застоялись, заскучали. Хотим кости размять. Только нарисуйте, где парадная дверь, где черная, и как номера соединяются с пивной. Крамарчук обрадовался и живо набросал план местности. Выходило, что нападать на Хинган лучше через пивную. Там был проход для своих, который не охранялся. Когда стемнело окончательно, Носников привел в Гранд-отель командира полуэскадрона штаб с с Келевича. Именно ему поручили подкрепить полицию. — Сколько вам понадобится времени, чтобы долететь до конца за Надворовской? — Откуда лететь будем? — деловито осведомился офицер. — От Китайского базара. — Такс, э, в темноте, дорысью. — У нас в городке стоит третий сибирский полевой воздухоплавательный батальон. Может, они полетят? Им сподручнее, а нас подвесят снизу на возжах. Весельчак, штаб-ротмистер, понравился сыщикам. Он быстро уяснил задачу и обещал успеть спасти вашей никчемной жизни, после чего двинул, как ни в чем не бывало, офицерское собрание. А полицейские начали чистить браунинги. Затем они кое-как уговорили Олега Геннадьевича накинуть сверху штатскую шинель. Тот отказывался, говоря, что по уставу не положено, а идти по бандитской слободке ночью и сверкать золотыми погонами положено, — возражали питерцы. — Вы же всех распугаете. Когда трое храбрецов вышли на Занадворовскую, Азвеступолов стал подначивать начальство. — Алексей Николаевич, Пантелеймон Погибельцев двадцать пудов поднял на спор, А вы у нас после ранения. Пади и девятнадцать не подымите. Помочь вам? Я его одной левой. Носняков шел серьезно напряженный и удивлялся легкомысленности колежского асессора. Лыков решил его успокоить. Он всегда такой перед делом, и правильно. Нечего дрейфить. А вы поверьте моему опыту. Никто чуме на помощь не придет. У них не принято. Вся хваленая взаимовыручка — только болтовня. Стоит мне пальнуть в потолок. Фортовые побегут прочь, как тараканы. В окна с перепугу полезут. И в пивной, и из номеров. Кавалерия подоспеет к шапочному разбору. Разумеется, так и вышло. Никто не ожидал, что в осиное гнездо Явятся только три человека. События развивались стремительно. Лыков шагнул в пивную первым. По закону заведению полагалось быть закрытым. Но полтора десятка мужиков разбойного вида мешали пиво с водкой и громко разговаривали. Увидели незнакомцев и замолкли. Не обращая на них внимания, статский советник вел помощников через грязный зал. Бандиты недоуменно пялились. Один подумал-подумал и встал в проходе. Лыков взял его за ворот. «Тебе чего, дурак?» а, Брысь!» И отбросил смельчика в угол. Трое быстро шмыгнули в дверь, ведущую из пивной в номера. За их спиной послышался топот. Фартовые бросились вон из заведения. Этот шум чуть не испортился делом. Когда арестная команда вошла на этаж, из конца коридора в них выстрелили. Пуля пролетела между поручиком и статским советником. Тут же глянул ответный огонь. «Низенький человек!» плохо различимый в свете одинокой лампы, опрокинулся на спину и задрыгал ногами. Через несколько минут, обыскав весь этаж, полицейские с разведчиком собрались у входа. Оказалось, что они застрелили у Даркина. А погибельцев с почтарем в номерах нет. С улицы раздался стук копыт и следом бодрый голос с Горокелевича. — Ну, быстро мы прилетели. Господа, вы целы? Лыков за ноги вытащил на крыльцо труп бандита с птичьей грудью. — Мы целы, а этот готов. Появился Кромарчук с нарядом городовых и принялся рьяно обыскивать хинган заново. Содержатель, бывший сахалинец, стоял в исподнем посреди коридора и матерился полголоса. Обычная картина. Лыков видел ее сотни раз. Он пытался нажать на матерщинника, но тот привычно врал. Где остальные двое? Не могу знать, ваше благородие. Как пролез. У меня такой и не прописано. А что, еще двое были? Что вы говорите? В номере, который снимала банда, нашли сумку, а в ней 45 тысяч рублей. Это были деньги из полковых касс. На руках у двух уцелевших громил оставалась теперь относительно скромная сумма. Тысяч по десять на каждого. Но их вполне хватало, чтобы прятаться еще несколько месяцев. Утром в управлении Алексей Николаевич заявил полицмейстеру. «Еще один гаденыш на минус. Это хорошо. Но мне нужен чума». Полицейские Никольско-Уссурийского пошли по притонам, ставя фартовых на уши. Иные сочли за лучшее бежать, но их снимали с поездов и тащили под каланчу. Самым упрямым ломали ребра, вначале зубы и спрашивали только одно — где чума с Большим Пантелеем? К обеду стало известно, что они во время перестрелки находились в трактире Мретросова, где склоняли к измене стрелка второго сибирского генерала адъютанта графа Муравьева-Амурского полка. Тот уже согласился провести их к денежному ящику и отвлечь часового. Носников сокрушался. В каждом полку бандиты умели найти продажного негодяя. Питерцы утешали. Сорвано третье подряд нападение. Есть что доложить генералу Нищенкову. Уже под вечер сломался владелец фортового трактира Малитросов. Он сообщил что оставшиеся на свободе члены банды успели уехать в Николаевск. Статский советник отдал приказ о преследовании.